какую-то радость и первобытное чувство беспокойства. Если оглянуться на прошлое, то ведь я тоже сгорал от любви к микако. Ходят слухи, что даже дочь злодея Канеда Куна, выдумавшего принцип треугольника, воспылала любовью к Ангецу Куну. Поэтому у меня даже в мыслях нет смеяться над тем безумством, которому весенней ночью придаются кошки и коты всей планеты и презрительно называть его разгулом животных страстей.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 Даже обе украл. Вот парохвост. Тогда начнем прямо с обе, который? Который? Вы говорите так, словно у меня их несколько. Двойной обе, с одной стороны, атласный, с другой крепдышиновый. Так, двойной обе, с одной стороны, атласный, с другой крепдышиновый, один. Сколько он примерно стоит? «Ен 6. И ты имеешь нахальство носить такие дорогие обе?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 и, вспылив, хозяин по обыкновению закрылся в кабинете. Хозяйка перешла в столовую и села перед шкатулкой с рукоделием. Оба в течение 10 минут сидели молча и метали злобные взгляды на разделявшей их сёдзи. Вдруг дверь широко распахнулась, и в комнату бодрым шагом вошел татара Сампэй Кун, подаривший дикий батат. Татара Сампайкун кун когда-то был в этом доме сесеем, но несколько лет назад окончил юридический факультет и теперь служит в управлении рудниками при какой-то компании. Он тоже был по натуре дельцом, последователем Судзуки Тадзюракуна. В память о прежних временах он время от времени навещал жалкую лачугу, где когда-то был сесеем и проводил здесь воскресные дни. В этой семье он чувствовал себя легко и свободно.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 «Как можно быть такой невежливой?» «Ха-ха-ха, неужели я такой страшный?» «Ну и ну!» — воскликнул татаракун и почесал затылок. На затылке была лысина диаметром ровно в один сум. Лысина появилась месяц назад, и татар-акун лечился у врача, но дело шло на поправку, кажется, не очень быстро. Первой лысину заметила тонко. ой татара сану у тебя голова блестит, как и у мамы!» «Тебе же было сказано, молчи!» «Мама, у вора голова тоже блестела?»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 Все лысины из-за бактерий. У меня не из-за бактерий. Это вы, хозяюшка, просто упрямитесь. Ну, как хотите, только у меня не из-за бактерий. Кстати, как будет по-английски лысина? Лысина будет болд. Нет, не то. Наверное, есть более длинное название. Спросите у сенсей, он вам сразу скажет. Сенсей ни за что не захочет объяснить. Вот я и спрашиваю у вас. Кроме болд, я другого слова не знаю. Более длинное.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 но никак не мог предположить, чтобы и татара-кун, всегда относившийся ко мне благосклонно, принадлежал к этой категории, тем более, что он уже не Сесей, а важный юрист и служит в крупной компании. Кангацу II своими действиями доказал правильность поговорки «в каждом зри вора». Однако истину зри в каждом пожирателя кошек мне впервые открыл татара-кун. Пословица гласит «живя учись, а научившись радуйся»,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 А то служил бы сейчас в компании или в банке, зарабатывал в месяц 300-400 йен. «Сенсей, вы знаете Судзуки Тадзюра, инженера-технолога?» «Да, он вчера был у меня». «Вот как. Недавно мы с ним встретились на одном банкете и разговорились о вас. Неужели, — говорит, — ты был сесеем у Кусями Куна? Я тоже когда-то ел с Кусями Куном из одного котла, мы тогда жили при храме Куисикава. Пойдешь к нему, передавай привет. Я тоже на днях забегу». «Говорят, он недавно перебрался в Токио».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 «Вот как! Неужели такой, как я?» — спросил Татаракун, и представьте совершенно серьезно. «Где ты слышал о Кангетсу?» — вступил в разговор хозяин. «Недавно один человек попросил меня узнать, что он собой представляет. Он действительно стоит того?» Еще не услыхав ничего о Кангетсу, Татаракун уже считал себя выше его. «Гораздо умнее тебя!» «Вот оно, что умнее меня, значит!» — сказал Татаракун таким неопределенным тоном, что было невозможно понять, рассердился он или нет.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 «Или сходим поесть лепешек на улицу Имадзака?» «Сенсей, вы когда-нибудь ели там лепешки?» «Хозяюшка, сходите разок, попробуйте!» «Такие нежные и дешевые, к тому же!» С акэтом тоже подают!» Пока он, как всегда, умолку тараторил, хозяин успел надеть шапку и выйти в переднюю. Что делали хозяин и татаракун в парке Уэна? Сколько порций лепешек съели они на Имадзака, я не знаю. Да и не испытывал потребности узнавать,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 Половину одного татами занимает умывальник. Оставшаяся часть его представляет собой «дома», стоя на которой торговец вином и зеленщик кричат свое «не желаете ли чего». «Дома», — Не часть частью входной двери. «Очаг, не подстать бедной кухне, у нас прекрасный, с начищенным до блеска котлом из красной меди, позади него небольшое свободное пространство. Здесь обычно стоит моя раковина».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 и полоса белого света стала совсем узкой.